Милость состояла в том, что офицерам гвардии и двух полков Ингерманландского и Астраханского выдана была денежная сумма, равнявшаяся третнему жалованию. Солдатам выдано было: на Преображенский полк двенадцать тысяч рублей, на Семеновский и Измаиловский по девяти тысяч, на конный шесть тысяч, на Ингерманландский и Астраханский по три тысячи рублей. Гренадерская рота Преображенского полка получила название лейб-компании. Капитаном которой была сама императрица. Капитан-поручик равнялся полному генералу, два поручика генерал-лейтенантам, два подпоручика генерал-майорам, прaporщик полковнику, сержанты подполковникам, капралы капитанам. Потом унтер-офицеры, капралы и рядовые пожалованы были в потомственные дворяне. В гербы им внесена надпись "Заремность и верность". Обер и унтерофицеры и рядовые лейб-компаний получили деревни и некоторые с очень значительным числом душ, например, адъютант Грюнштейн 927 душ, 258 человек рядовых получили каждый по 29 душ. Богатое пожалование Грюнштейну объясняется тем, что он был постоянно на первом плане между гвардейцами, усердствовавшими Елисавете. Сын саксонского крещенного еврея Грюнштейн в восемнадцати лет приехал в Россию искать счастья, начал торговать, накопил денег, отправился в Персию, где прожил одиннадцать лет, но возвращаясь оттуда с значительным состоянием, был в степи ограблен, избит и оставлен замертво двумя астраханскими купцами. Очнувшись, был захвачен в плен татарами, как-то освободился от него. И возвратившись в Россию, начал дело против ограбивших его купцов, но хлопотал понапрасну, потому что противники задаривались суди. В отчаянии Грюнштейн поступил рядовым в Преображенский полк и перешел из Лютеранства в православие в последний же день 1741 года. Отняты были всякого рода пожалования у тех, которые получили их не от коронованных государей. То есть в царствовании Иоанна VI, кроме тех, которые были произведены в чины по удостоению командирскому, оберофицеры и солдаты лейб-компании получили деревни из отписных имений тех лиц, которые были арестованы в ночь на 25 ноября. Главным из них был Остерман, оракул трех царствований. Мы видели, что суд и суд неправый, над ним уже был. Произнесен во втором манифесте о воцарении Лисоветы, где на него сложена была вина, скрытие распоряжения Екатерины I и, таким образом, устранение дочери Петра Великого от престола. Поэтому уж никто не мог ждать помилования знаменитому министру. Над Остерманом накопилось много ненавистей. В восшествии на престол Елисаветы выразилось противодействие порядку вещей, господствовавшему вдва предшествовавшие царствования, когда на главных местах с главным влиянием на дела военные и гражданские вились иностранцы. В последнее время Востерман оставался представителем этого порядка, самым видным и влиятельным из людей иностранного происхождения, о котором внутри России говорили, что он немец, и потому запечатал камень веры. с именем которого и за границей соединяли мысль о немецком управлении Россией. После переворота 25 ноября люди, стоявшие наверху и стремившиеся ко власти, все были враждебны Остерману, все имели с ним старые счеты, друзей не было, тем более что характер знаменитого дипломата отталкивал, а не привлекал. Такие характеры осуждают людей на одиночество. Таким образом, за Остермана не могло быть ходатайства новой императрицы. Все спешили на перерыв вооружать ее против него, всеобщую ненавистью оправдать ее личное нерасположение, а это нерасположение, как мы видели, было великое. Елисавета не любила Остермана, потому что с его стороны ей не встречало к себе ни малейшего сочувствия, на которое считала себя вправе как дочь Петра Великого, выведшего Остермана. С Петра второго между Елисаветой и Остерманом должны были начаться столкновения, борьба за влияние. При Анне примирения быть не могло. В последнее время к нерасположению присоединялся страх. Елисавета более чем кого-либо боялась Остермана, а это чувство не располагает к любви. Мы видели, что Елисавета даже не могла сдерживаться и позволяла себе выходки против Остермана, который платил тем же. При всей своей осторожности и скрытности он не мог удержаться, и когда пришли арестовать его, сделал выходку против Елисаветы, что, разумеется, не могло содействовать к смягчению гнева новой императрицы. Комиссия, которой было поручено производить следствие над Остерманом с товарищами, состояла из генералов Ушакова и Левашова, тайного советника Нарышкина, генерал-прокурора князя Трубецкого и князя Михаила Голицына. Остермана спрашивали, зачем он не приводил в действие распоряжение Екатерины I о престол наследии и участвовал в выборе Анны Иоанновны. Он отвечал, что во время болезни Петра II был при нем безотлучно и находился в таком состоянии, что себя не помнил. За ним прислали и объявили, что избрана Анна. При этом он представлял цесаревну или совету, но не согласились. В царствование Анны словесные от императрицы предложения при нем и Бирони были неоднократно, чтобы ели совету, сослав жениха отдать чужие края и от него о том письменные проекты были. В угодение императрицы Анне он писал проект об отлучении ели советы и герцога Голштинского от престола. На обвинение в том, что покровительствовал иностранцам в предосуждении русским людям, Остерман отвечал: чужих наций людей в российскую службу больше и больше принимать и их в знатные достоинства производить и награждать, а российских природных от произвождения отлучать и их всякой милости лишать не старался. в чем он ссылается на поданные им по требованию бывших регенты и правительницы о государственном правлении мнения, в котором о произвождении и награждении российского народа перед чужестранцами во всяких случаях именно написано. Спрашивали, для чего принцессе Анне внушал, чтобы листоко в крепость посадить и допрашивать? Остерман отвечал, для того, что в письме и предостережении, присланных из заграницы, Лесток именно упомянут. Но он, Остерман, мнение объявил, что принцесса для показания к цесаревне или совете конфиденцией сообщил ей об этом, и если не хочет одна этого делать, чтобы позволила в присутствии кабинет министров исполнить. Когда принцесса дала ему знать о своем разговоре с цесаревную или советую, то он отвечал, что по его мнению цесаревна действительно о том не знает, причем было ему приказано стараться об отзыве из Петербурга подозрительного французского министра Шеторди. Но был вопрос, на который оракул не нашел ответа: в доме у тебя в письмах найдены по делу Волынского некоторые из комиссии поддельные дела? и черные экстракты, да сверх того к оскорблению и обвинению Волынского. Явилось, собственно, и твое мнение, и прожект к внушению на имя императрицы Анны. Каким бы образом сначала с Волынским поступить, его арестовать и об нем в каких персонах и в какой силе комиссию определить, где, между прочими, и тайный советник не плюев в ту комиссию включен, чем он ее начать... Какие его к углублению вины состоят и кого еще подарест побрать? И ему Валынскому вопросыные пункты ученины. Для чего ты Валынского так старался искренить? Остерман отвечал: виноват и согрешил. Неплюев к тому делу по представлению моему определен для того, что он Неплюев был мне приятель, дабы через него обо всем в том происхождении ведать мог ибо Валынский против меня поднимался.